Дамы недолго прислушивались к разговору. Вниманием их овладела мадам Крегер, подробно и очень аппетитно повествовавшая о наилучшем способе тушить карпа в красном вине. «Когда рыба разрезана на куски, моя милая, пересыпьте ее луком, гвоздикой, сухарями и сложите в кастрюльку. Тогда уже добавьте ложку масла, щепоточку сахара и ставьте на огонь». «Но только не мыть, сударыня! Боже упаси, ни в коем случае не мыть! Важно, чтобы не вытекла кровь!» Старик Крэгер отменно шутил, в то время как консул Юстус, его сын, сидевший рядом с доктором Грабовым, ближе к детскому концу стола, занимался поддразниванием мамзель Юнгман. Она щурила карие глаза и, держа по свойственной ей странной привычке нож и вилку вертикально, слегка раскачивалась из стороны в сторону. Даже эвердики оживились и разговаривали очень громко. Старая консульша придумала новое нежное название для своего супруга. «Ах ты мой, барашек!» — воскрицала она, и чепец на ее голове трясся от наплыва чувств. Разговор стал общим. Жан-Жак Гофштеде затронул свою излюбленную тему — Путешествие в Италию, куда 15 лет назад ему довелось сопровождать одного богатого гамбургского родственника. Он рассказывал о Венеции, о Риме и Везувии, о Вилле-Боргезе, где Гёте написал несколько сцен своего Фауста, восхищался фонтанами времен Возрождения, щедро дарующими прохладу, аллеями подстриженных деревьев, в тени которых так сладостно бродить. И тут кто-то вдруг упомянул о большом запущенном саде Буденброков, начинавшемся сразу за городскими воротами. «Честное слово», — отозвался старик Буденброк, — «меня и сейчас еще досада берет, что я в свое время не удосужился придать ему несколько более благообразный вид. Недавно я там был. Стыд, да и только, какой-то девственный лес». «А какой был бы прелестный уголок, если бы посеять газоны, красиво подстричь деревья!» Но консул решительно запротестовал. «Помилуйте, папа, я с таким наслаждением гуляю летом в этих зарослях, и мне страшно даже подумать, что эту вольную прекрасную природу обхромсают садовые ножницы. Но если эта вольная природа принадлежит мне», то разве я, черт побери, не вправе распоряжаться ею по своему усмотрению? — а отец, когда я отдыхаю там, под разросшимися кустами, в высокой траве, мне право кажется, что я принадлежу природе, а не то, что у меня есть какие-то права на нее. — Кришан, не объедайся! — внезапно крикнул старый Буденброк. — Тильды той ничего не сделается, уписывает за четверых. Этокая обжора, девчонка!» И правда, тихая худенькая девочка с длинным старческим личиком творила просто чудеса. На вопрос, не хочет ли она вторую тарелку супу, Тильда протяжно и смиренно отвечала, «Да, пожалуйста». Рыбу, а также ветчину, она дважды брала с блюда, нацеливаясь на самые большие куски, и заодно горой накладывала себе овощей, Деловито склонившись над тарелкой и не сводя с нее близоруких глаз, она все пожирала неторопливо, молча, огромными кусками. В ответ на слова старика она только протянула, дружелюбно и удивленно, «О, Господи, дядюшка!» Она не оробела и продолжала есть с инстинктивным, неутомимым аппетитом бедной родственницы за богатым столом, хоть и знала, что это не принято и что над нею смеются, улыбалась безразличной улыбкой и снова и снова накладывала себе на тарелку терпеливая, упорная, голодная и худосочная. Глава 6 Но вот на двух больших хрустальных блюдах внесли плеттен-пудинг, мудреное многослойное изделие из миндаля, малины, бисквитного теста и заварного крема и в тот же миг на нижнем конце стола вспыхнуло пламя. Детям подали их любимый десерт, пылающий плум -пудинг. «Томас, сынок, сделай одолжение», — сказал иоган Буденброк, вытаскивая из кармана панталон, увесистую связку ключей. «Во втором погребе, на второй полке, за красным бордо, две бутылки, понял?» Томас, охотно выполнявший подобные поручения, Выбежал из-за стола и вскоре воротился с бутылками, запыленными и покрытыми паутиной. Но едва только из этой невзрачной оболочки полилась в маленькие бокальчики золотисто-желтая сладкая мальвазия, пастор Вундерлих встал и, подняв бокал, начал в мгновенно наступившей тишине провозглашать тост. Он говорил изящно, жестикулируя свободной рукой, и слегка склонив голову на бок. Причем на его бледном лице играла тонкая и чуть насмешливая улыбка. Говорил тем непринужденным дружеским тоном, которого он любил держаться даже в проповеди. Итак, добрые друзья мои, да будет нам позволено осушить бокал этой превосходной влаги за благоденствие наших досточтимых хозяев в их новом столь великолепном доме за благоденствие семьи Буденброков и всех ее членов, как сидящих за этим столом, так и отсутствующих. Виват! Отсутствующих, думал консул, склоняя голову перед поднятыми в честь его семьи бокалами. Кого он имеет в виду? Только ли франкфуртскую родню, да еще, пожалуй, Дюшана в Гамбурге? Или у старого Вундерлиха иное на уме? Он встал, чтобы чокнуться с отцом, и с любовью посмотрел ему прямо в глаза. Но тут поднялся со своего стула маклер Гретьенс. Наречь ему потребовалось немало времени, а когда она была, наконец, произнесена, он поднял бокал за фирму Иоганн Буденброк, за ее дальнейший рост и процветание во славу родного города. Тут Иоганн Буденброк, как глава семьи, и старший представитель торгового дома, принес гостям благодарность на добром слове и послал Томаса за третьей бутылкой мальвазии, ибо расчет, что и двух будет достаточно, на сей раз не оправдался. Лебрехт Крегер тоже провозгласил тост. Он позволил себе вольность, оставшись сидеть. Ему казалось, что легкое покачивание головой и изящные движения рук должны были с места произвести еще более грандиозные впечатления. Свою речь он посвятил обеим хозяйкам дома, мадам Антуанетти и консульши. Но едва он кончил, к этому времени плеттен-пудинг был почти уже съеден, а Мальвазия выпита. Как со стула, откашливаясь, поднялся Жан-Жак Говштеде. У присутствующих вырвалось единодушное «Ах!» а дети на нижнем конце стола от радости захлопали в ладоши. — Да, простите, я не мог себе отказать, — начал поэт, одной рукой слегка потеребив свой длинный нос, а другой вытаскивая лист бумаги из кармана. В зале воцарилась благоговейная тишина. Бумага в его руках была прямила и очень пестро разукрашена, а с наружной стороны листа в овале, обрамленном красными цветами и множеством золотых завитушек, было начертано. По случаю радостного праздника новоселья в новоприобретенном доме Буденброков и в благодарность за ими присланное мне дружеское приглашение, октябрь 1835 года. Он развернул лист и начал своим уже чуть-чуть дрожащим старческим голосом. Много чтимый, под сводом этих царственных палат, Пусть восторженные одой песни дружбы прозвучат. Среброкудрому я другу посвящаю песнь мою, Двух малюток и супругу в звучной песне воспою. Нежность дружбы безобманно говорит мне, Что слита с трудолюбием вулкана здесь Венеры красота. Пусть же время годы косит, не печальтесь вы о том, Каждый день пускай приносит радость новую в ваш дом. Пусть уносит счастье птица вас в потоке ясных дней, И прекрасный век ваш длится вместе с дружбой моей. Пусть бы дружбой и любовью светлый дом всегда встречал И того, кто сердце кровью эти строки написал. Гофштеда отвесил низкий поклон, и все общество дружно зааплодировало. «Спасибо, Гофштеды!» — воскликнул старый Буденброк. «Твое здоровье! Нет, это прелестно!» Когда же консульша подняла свой бокал, чтобы чокнуться с Гофштеды? Ее нежные щеки слегка заолели. Она поняла, на кого столь изящно намекал поэт, говоря о красоте Венеры. Глава 7. Всеобщее оживление дошло уже до предела, и господин Кэппин ощутил неодолимую потребность расстегнуть несколько пуговиц на жилете, но, к сожалению, об этом нечего было и мечтать, ведь даже люди постарше его не позволяли себе такой вольности. Лебрект Крегер сидел все так же прямо, как и в начале обеда. У пастора Вундерлиха было все такое же бледное и одухотворенное лицо. Старый Буденброк хотя откинулся на спинку стула, но оставался воплощенный благопристойностью. И только Юстус крегер был явно под хмельком. Но куда исчез доктор Грабов? Консульша поднялась и незаметно вышла из столовой, ибо на нижнем конце стола пустовали стулья мамзель Юнгман, доктора Грабова и христиана, а из ротонды доносился звук, похожие на подавляемое рыдание. Она проскользнула в дверь за спиной горничной, появившись в эту минуту с маслом, сыром и фруктами. И правда, в полутьме, на мягкой скамейке, кольцом окружавшей среднюю колонну, не то сидел, не то лежал, вернее же, корчился, маленький христиан, испуская тихие жалобные стоны. — Ах, боже мой, сударыня! — воскликнула Ида Юнгман, который вместе с доктором стояла подле него. — Бедному мальчику очень плохо. — Мне больно, мама! Мне черт знает, как больно! — простонал христиан. Его круглые, глубоко посаженные глаза под слишком большим носом беспокойно забегали. — Черт знает! — вырвалось у него от отчаяния. Но консульша не приминула заметить. Того, кто говорит такие слова, Господь наказывает еще большей болью. Доктор Грабов щупал пульс мальчика, и его доброе лицо при этом казалось еще длиннее и мягче. Небольшое Ни несварение, ничего серьезного, госпожа консульша! Успокоительно произнес он и затем добавил неторопливым докторским голосом. Самое лучшее — немедля уложить его в постель. Немного... Гуфландово порошкам и, пожалуй, чашечку ромашки, чтобы вызвать испарину. И, разумеется, строгая диета, госпожа консульша, очень строгая. Кусочек голубя, ломтик французской булки. «Я не хочу голубя!» — вне себя завопил христиан. «Я никогда больше не буду есть ничего! Мне больно, мне черт знает, как больно!» Недозволенное слово, казалось, сулило ему облегчение. С такой страстью он его выкрикнул. Доктор Грабов усмехнулся снисходительной почти скорбной усмешкой. «Хо, он будет есть, еще как будет, этот молодой человек, и жить будет, как все живут, как его предки, вся родня, знакомые. Он будет сидеть в конторе торгового дома» и четыре раза в день поглощать тяжелые, отменно приготовленные кушанья. А там на все воля Божья. Он, Фридрик Грабов, не таков, чтобы вступать в борьбу с привычками всех этих почтенных, благосостоятельных и благожелательных купеческих семейств. Он придет, когда его позовут, и пропишет строгую диету на денек-другой, кусочек голубя, ломтик французской булки, да-да, И с чистой совестью заверит пациента, пока ничего серьезного. Еще сравнительно молодой, он уже неоднократно держал в своей руке руку честного бюргера, в последний раз откушавшего копченые говядины или фаршированные индейки и нежданно-негаданно отошедшего в лучший мир, сидя в своем конторском кресле или после недолгой болезни дома в широкой старинной кровати. Это называлось... Удар, паралич, скоропостижная смерть. Да-да, и он, Фридрик Грабов, мог бы предсказать им такой конец всякий раз, когда это было так, пустячное недомогание, при котором доктора даже, быть может, не считали нужным беспокоить. Или когда после обеда, вернувшись в контору, почтенный негациант ощущал легкое непривычное головокружение на все волю Божьей. Он, Фридрик Грабов, и сам не пренебрегал фаршированной индейкой. Сегодня этот окорок в сухарях был просто восхитителен, черт возьми. А потом, когда всем уже стало трудно дышать, плетон пудинг, миндаль, малина, сбитые сливки, да-да. Строгая диета, госпожа консульша. Кусочек голубя, ломтик французской булки. Глава 8. В большой столовой гости шумно вставали из-за стола. На доброе здоровье, на доброе здоровье! В ландшафтной любителей покурить дожидаются сигары, а всех нас глоток кофе, и если мадам расщедрится, то и ликер. Бильярды к вашим услугам, господа. Жанты проводишь, дорогих гостей в бильярдных. Мадам Кэппен, честь имею. Все собравшиеся, сытые и довольные, болтая и обмениваясь впечатлениями об обеде, двинулись обратно в ландшафтную. В столовой остались только консул и несколько заядлых бильярдистов. «А вы не сыграете с нами, отец?» «Нет, Лебрект Крегер предпочел остаться с дамами. Но вот Юстусу лучше пойти в бильярдную. Сенатор Лангхальс, Кеппин, Гретьенц и доктор Грабов тоже примкнули к нему». Жан-Жак Гофштеде обещал прийти попоздней. — Приду, приду немного, погодя. — Иоганн Буденброк хочет сыграть нам на флейте. Я должен его послушать. До скорой встречи, господа! До слуха шестерых мужчин, уже вышедших на ротонду, донеслись из ландшафтной первые звуки флейты. Консульша аккомпанировала свекру на физгармонии, и легкая, грациозная, звонкая мелодия поплыла по обширным покоям Буденброковского дома. Консул прислушивался к ней, пока еще можно было что-то услышать. Как охотно остался бы он в ландшафтной помечтать под эти звуки, успокоить свою встревоженную душу, если бы не обязанности хозяина дома.